Глава 77. Случайные встречи. Рассказ Кирина. — Значит, ты уже бывал в Бахаль-Немиане? спросил я Торвишара на следующее утро за завтраком. К счастью для нас обоих, Кишна Фарига предлагала весьма широкий выбор блюд, включая удивительно хорошо приготовленную курскую кухню. — Нет, — признался Торвишар, — но это не имеет значения. После завтрака мы вернемся в храм Вельфар. «Кто-то из ее храма наверняка побывал в том городе и даст мне нужные указания». Я улыбнулся ему. «Будет ли этот доброволец знать, что он рассказывает тебе, как туда пройти?» Он только усмехнулся и оторвал полоску от своего лаваша. «Мне интересно кое-что другое. Вчера в храме, когда мы наткнулись на Сенеру и остальных, я был искренне удивлен, что ты не попытался заставить Ксиван вернуть себе Уртенриэль. Я понимаю, что мы были в меньшинстве». и у них был Уртенриэль, но я ожидал, что ты, по крайней мере, попытаешься. — сказал я, — это потому, что я наконец-то понял, что такое уртанриэль Если бы я попытался бороться за нее с герцогиней, она тоже могла бы это понять. Я не мог так рисковать. Впервые за это утро Торвишар выглядел смущенным. — Не понял. Совершенно очевидно, что такое Уртенриэль. Это указано в одном из его самых популярных имен — убийца богов. Я медленно покачал головой. — Нет, это побочный эффект. Меч существует не для этого. Я наклонился через стол и понизил голос. Я задаю себе уже долгое время один и тот же вопрос. Было ли создание волкорота случайностью? И я думаю, что ответ будет отрицательным. Я думаю, что Релосвар, риварик сделал то, что собирался сделать. Он не рассчитывал на то, что может случиться со всеми остальными участниками ритуала. Волкорот? Эта часть прошла идеально. Турвишар склонил голову набок Но как это связано с Уртенриэль? Подумай об этом. Некоторые из самых ранних историй, которые я когда-либо слышал о Волкороте, постоянно утверждают, что Уртенриэль использовали, чтобы победить его. Но это не имеет никакого смысла. Уртенриэль противоположно магии, как и Волкорот. Волкорот должно быть единственное существо во Вселенной, против которого Уртенриэль неэффективна. Поэтому я пытался придумать, как и то, и другое может быть правдой. И поскольку у меня, кажется, есть эта связь с Уртенриэль, так же, как и с Волкоротом, потенциальное решение стало очевидным. Я думаю, Уртенриэль — Гаэш Волкорота. Глаза Турвишара расширились, он тоже перешел на шепот. «Что? Но как это вообще возможно?» Волкорот был создан в то же время, что и кандальный камень. Я пожал плечами. И что? Мы предполагали, что создание гаеша невозможно без кандального камня. Но на самом деле мы этого не знаем, не так ли? А что, если это не так? Что, если единственная причина, по которой все используют краеугольный камень, заключается в том, что это делает создание гаеша намного проще? Если я прав, то Уртенриэль была создана независимо, И именно поэтому она не была уничтожена, когда я разбил кандальный камень. Меч содержит частичку души волкорота, а это значит, что тот, кто держит его в руках, может контролировать волкорота. Примечание. Хотя теории Кирина часто доказывают не более чем интересную гипотезу, до сих пор я не видел ничего, что указывало бы на то, что эта гипотеза не верна. Турвишар просто уставился на меня. Он бы... Я имею в виду, он не мог просто так. Что если...» Его глаза расфокусировались. Он обдумывал последствия того, что я ему только что сказал. Он смотрел в пустоту, потирая нижнюю губу. «Значит, если в мече есть частичка его души, в нем есть и частичка твоей?» Турвишар многозначительно посмотрел на меня. Я скорчил гримасу. «Я не знаю. У меня есть связь с мечом, так же, как у меня есть связь с волкоротом». Вот почему я слышу эту проклятую штуку, даже когда не держу ее в руках. В первый раз, когда я подобрал Уртанриэль на арене, что-то в этом мече проснулось и узнало меня. Я гарантирую тебе, что никто никогда больше не сможет скрыть от меня его местонахождение. Но я не знаю, действует ли этот Гаэш на меня. Теперь во мне другая душа. Я больше не Сарик. Но ты понимаешь мою дилемму, не так ли? А что, если я ошибаюсь? Не стоит выяснять, прав ли я. стоя перед Синерой и Йорской герцогиней. — Но зачем? Турвишар поспешно поправился, объясняя, что он имел в виду. — Я имею в виду. Зачем Релосвар создал что-то подобное? Для чего он был нужен? Он на секунду задумался, а затем добавил. — Полагаю, чтобы убить остальных восемь бессмертных? — Нет. Если бы ему нужно было только это, Релосвар прямо сейчас устроил бы погром восьми бессмертных. Он не отдал бы меч Ксиван Каен. Тут что-то другое. Я просто еще не понял, что именно. Я постучал пальцем по столешнице. И вообще, где Релосвар? Мы видели Сенеру, но где ее хозяин? Я же не могу просто пожать плечами и сказать. Ну что ж, он, наверное, просто сидит дома и отдыхает, вырезая что-нибудь по дереву. Может быть, он занялся вязанием? Турвишар нахмурился. Я очень старался об этом не думать, не думать о нем. Я мог только ему посочувствовать. Он всю жизнь рос, думая, что вся его семья мертва, и, в отличие от меня, его не усыновили люди, которые его любили. Должно быть, трудно было осознать, что твоей единственной живой семьей является Релла Свар. Конечно, это заставило меня задуматься о моем собственном отце и сложившейся ситуации. Не успел я опомниться, как мы уже сидели за столом, уставившись в пустоту и доедали остатки завтрака в немом, скорбном молчании. Наконец... я хлопнул ладони по столу, встал и взял арфу. Что ж, давайте найдем этого дружелюбного добровольца, чтобы совершить экскурсию по прекрасному городу Бахаль-Немиан. Мы прошли через врата, созданные Турвишаром, в маленький тупичок из красных каменных стен, в котором не было видно неба. Несмотря на то, что был день, здесь царил полумрак. С другой стороны... Запах наводил на мысль о городе, где жили люди с сомнительными привычками купаться слишком близко друг к другу, вероятно, вместе со своим скотом. Граффити и непристойные надписи покрывали каменную стену почти по всей длине. Большая часть граффити, казалось, была посвящена проклятиям. Мне было немного грустно, что Тьенца не могла их сейчас увидеть. Она была большим знатоком сквернословия и непременно оценила бы это. Мы уверены, что находимся в нужном месте. я посмотрел на Турвишара. «Да — Да, кажется, он также сомневался. Потом я услышал пение. — О, ради всего святого! — сказал я. — Шутите вы, что ли? Так же это не смешно! Турвишар остановился и повернулся ко мне. — Что случилось? — Они здесь! — я ткнул пальцем вниз для пущей убедительности. — Что за вечно ледяной ад, Турвишар? — Я все еще слышу, Уртенриэль. Убийца богов здесь, в бахль «Прямо сейчас». Глаза Торвишара расширились. «Это невозможно». Я был откровенно поражен его способностью произносить эти слова с уверенным лицом. «Серьезно?» «Хорошо», — согласился он. «Возможно. Просто в высшей степени невероятно». Потом он поморщился. «Я должен был догадаться. Когда мы увидели Сенеру, Талею и Ксиван в Кишнофариге, они были в храме Вильфар. А священный город — Так что, что бы они там ни делали, это, вероятно, связано с самой богиней-королевой. Итак, самое невероятное, что Грист выбрал именно этот город, чтобы пройтись по шлюхам. Ясно. Ладно. Это не должно быть проблемой. Поскольку я слышу Уртенриэль, мне будет легко избежать встречи с нею. Правильно. Так что мы поспрашиваем в бархатных домах, найдем Гриста, а потом отправимся в путь, прежде чем Сенера, Ксиван и Литалея узнают об этом. Турвишар... направился к выходу из тупика я последовал за ним звучит убедительно я попытался расспросить местных жителей, но понял что это осложняется тем что я этого не говорю на местном языке, так что переложил эту обязанность на тое он тоже не говорил на местном языке, но оказалось что умение читать мысли при таких обстоятельствах удивительно может помочь пару раз мы почти столкнулись с ксиван и остальными Песня «Уртенриэль» тогда явно звучала громче, что указывало на то, что Ксиван подошла слишком близко. Нам пришлось обогнуть несколько зданий и даже один раз вернуться назад, прежде чем мы, наконец, оказались в борделе. Это был не тот, который искал Турвишар, но это явно был бордель. Я отказываюсь называть его бархатным домом, он был совершенно немилым. Я вошел в помещение и усмехнулся себе под нос. Убогое, думаю, было бы подходящим определением. Это здание не было высечено в скале, они казались ухоженными. Оно было построено само по себе и, похоже, было готово развалиться в любой момент. Если это было заведение, предлагавшее большой трафик, то владельцы явно не верили в то, что деньги стоит вкладывать обратно в бизнес. Я подозревал, что здание занимается наркотиками не меньше, чем шлюхами. Вышел худой, болезненного вида человек и что-то сказал. Понятия не имею, что именно, но я вполне мог предположить. — Что ты хочешь? Женщин? Мужчин? Какого рода? У нас есть все. Ни один вкус не будет слишком экзотичен. Все очень сексуально. Возможно, с людьми, которых он предлагал, обращались справедливо. Возможно, это единственный город в мире, где кто-то может постесняться воспользоваться услугами проституток. Почему-то у меня были в этом сомнения. Я повернулся к Турвишару. — Я не говорю на местном языке, так что это на тебе. Он скорчил гримасу. — А это обязательно? — примечание. — Часто бывает довольно страшно узнать, о чем думают люди. Это как раз отличный пример. — О, так вы курец просиял мужчина. Акцент был ужасен, но тот факт, что я смог вообще его понять, был чудом сам по себе. — О, отлично! Он немного говорит по-гуаремски. Турвишар подтолкнул меня вперед. — Он весь твой. Я бросил на Турвишара обиженный взгляд, но он не обиделся. так что мне пришлось подойти к владельцу борделя и сунуть ему в руку несколько ордов. Мужчина явно был профессионалом. Металл исчез, как будто его никогда и не было, но улыбка стала шире. — Да, мы курцы, — ответил я. — Мы ищем кое-кого определенного. У нас -то есть все. Его улыбка была столь же широкой, сколь и фальшивой. — Нет, мы здесь не ради шлюх, — сказал я. Этот человек особенный, и выражение его лица стало усталым и немного скучающим. — Можешь посмотреть. Двадцать пять орд за тридцать секунд для начала. Пятьдесят за неожиданный визит. Он сделал бегущее движение пальцами. — Повредишь дом, доплатишь. На этот раз он провел пальцем по горлу, высунув язык. Я уставился на него. — Это Бахальнемян, — сказал он, как будто это объясняло, почему владелец борделя так привык впускать людей в комнаты своих клиентов, что у него была стандартная плата за эту услугу. — Верно. — Хм, подожди. Я оглянулся на Турвишара. Похоже, он показывает... Внезапно. Песня Уртенриэль зазвучала очень громко и ясно, и одновременно дверь борделя отворилась. В комнату вошла Ксиван каен в сопровождении Сенера и Толеи. «Вот вы где!» — сказала Сенера. «Я уже начала думать, что ты избегаешь нас».